глава вторая о том что не всегда падение в неизвестность заканчивается плохо пару раз я кувыркнулась в воздухе но швабру из рук не выпустила а потом грохнулась на что то мягкое и живое а это я а это подо мной тот на кого я упала ты взревел федька как только я с него скатилась и села на твердом полу «А ты кого ждал, паразит?» — заорала я. «Бросаться в меня тяжелыми предметами, книжки портить!» «Да что ты ко мне привязалась-то?» — завопил он в ответ и вскочил. «Я сейчас покажу тебе, кто к кому привязался, паршивец!» «Ишь, удумал слабую девушку обижать!» — озверела я и бросилась убивать этого наглеца. «В общем-то, мне это почти удалось. Я пару раз дотянулась до него шваброй, и основательно приложила пониже спины. Хотя надо отдать Федьке должное, улепетывал он от меня как заяц. И большую часть времени мы с ним просто бегали по круглой пустой комнате, в которой очутились. «Что здесь происходит?» вмешался в нашу битву холодный суровый мужской голос. «А ну, успокоились!» «Магистр Новорт!» воскликнул Федя и бросился к новому лицу. «Прятаться!» «Ничего страшного!» Пытаясь отдышаться, ответила я, притормозив последний момент, а то сама чуть не врезалась в этого мужика, который магистр. Им оказался высоченный брюнетистый дядька с суровыми чертами лица и сединой в волосах, одетый в длинный черный балахон. Сейчас я немножко убью вот этого наглого типа и сразу же успокоюсь. Я сдула с лица прятку, так как в полубитвы обруч на голове съехал волосы рассыпались, и длинная челка лезла в глаза. «Федаил Ниртон!» Голос вопрошающего не предвещал ничего хорошего. «Я не специально магистр. Она меня увидела, когда я только прибыл, а потом подкарауливала, когда пришел к точке возврата, и напала на меня. Я подкарауливала? Чушь! Я сидела, книжку читала, а ты шарился в библиотеке, хотя она уже была закрыта для посетителей». А ну тихо! Проникновенно приказал магистр, и почему-то спорить с ним у меня желания не возникло. Ниртон, поднимите портал. Слабая девушка, марш в мой кабинет, будем разбираться, что с вами делать. Дядька развернулся и направился прочь. О как! Получается, он давно за нами наблюдал, расслышал мои слова про слабую девушку. Я вопросительно уставилась на Федьку. Сейчас провожу лаконично буркнул он и, обогнув меня по дуге, подошел к валяющейся на полу книге и поднял ее. Хм, а ведь книжечка-то была на иностранном языке. Точно помню. Но сейчас я легко прочитала ее название. Тихая поступь убийцы. Ничего не понимаю. Я с интересом осмотрелась. Круглая комната, в которой отсутствовали мебель и окна, больше всего напоминала имитацию библиотеки имитацию, так как стены ее покрывала мозаика, изображающая полки, плотно уставленные книжными томами. Пол черный, мраморный. Круглый свод терялся в вышине и тоже был абсолютно черным. Неуютное помещение, должна сказать. Откуда лился неяркий рассеянный свет, позволявший оглядеться, я не поняла. «Федь, а мы где?» — спросила я своего противника и снова сдула с глаз челку. В крови еще бурлил адреналин, поэтому толком испугаться и удивиться я не успела, если только совсем немного. «Где-где?» — проворчал он. «Вот какого шурха ты за мной поперлась? Одни проблемы теперь из-за тебя!» «Сбрендил!» — покрутила я пальцем у виска. «Я в своей библиотеке была, и никуда я за тобой не перлась, а всего лишь хотела немножко поколотить». А мне теперь, наверное, не засчитают практику из-за твоей привычки колотить ни в чем не повинных студентов швабрами. Парень хмуро глянул на мое деревянное орудие, с которым я расставаться не собиралась. Мало ли, что еще впереди ждет. Идем. Федь, а Федь? Припустила я за ним к выходу. Так где мы? Отстань, проныра. Он стряхнул с руки мои пальцы, но я тут же снова вцепилась в его рукав не обратив внимания на страдальческий вздох. «Ну, Федь!» — законючила я. «Ну тебе чего? Трудно ответить! Ты куда меня притащил? И как?» Вообще-то было страшноватенько. Ведь такого не бывает в реальной жизни, чтобы раз — телепортироваться и провалиться в другой мир. Я ведь не попаданка какая-нибудь, а обычная девчонка. Да в моей жизни самым большим чудом было то, что я дельфинов увидела, когда мы с родителями отдыхали на море. Или «Ой, ё, я попаданка?» От этой мысли сначала споткнулась, а потом вообще замерла на месте. «Федь, а Федь!» — мрачно процедила я. «Ты эльф?» «Совсем спятила!» — вытаращился на меня парень, которому тоже пришлось остановиться. Я ведь удерживала его за рукав. «Гном?» — не обратила я внимания на его возмущенный взгляд. «Нет!» «Демон?» Дура. Сам дурак, так демон или нет? Человек я, все, довольно? Ага. Я зашагала за ним следом, осматриваясь по ходу движения. Сначала нам пришлось спуститься по винтовой каменной лестнице, этажа этак с пятого. Федька злобно пыхтел, периодически пытался вырвать из моих цепких лапок свой рукав, но потом смирился и бросил бесплодные попытки. Ну а что, страшно же? Запоздалая реакция, конечно, но лучше поздно, чем никогда. До меня только сейчас начало доходить, что все происходящее, мягко говоря, не совсем нормально и неизвестно, чего ждать дальше. Потом мы очутились в мрачноватом коридоре какого-то административного здания. По обеим сторонам на равном расстоянии располагались высокие двери, в простенках висели светильники. Пол был не мраморным, как в первой комнате с мозаикой, но тоже выложен плитами из серого, гладкого, но не скользкого камня. «Странно. Почему не паркет или линолеум?» «А там что?» — не выдержав, спросила я и ткнула пальцем в первую попавшуюся дверь. «Не твоего ума дело», — скорее по привычке, чем по необходимости огрызнулся парень. «Вот поговоришь с ректором, тогда и узнаешь, что позволено будет». «А тут дядька ректор?» — уточнила я. «Ага, а это значит институт! Круто! А институт чего?» Вот же достала! зануду противный! А ты шурх! А что такое шурх?» Тут же задала я следующий вопрос. что, а кто? Червяк такой». «Чего? Ты обозвал меня червяком?» «Книжный червь», — поморщившись, пояснил Федоил. «Зараза редкостная. Если заведется, замучаешься выводить. Жерет все книги подряд, не разбирая жанры». «Ага», — типа поняла я. Но быть книжным червем оказалось не очень обидно. Я слишком сильно любила читать. Так что родители меня иногда тоже ласково так обзывали. Книжным червяком. Федь, а ты на каком курсе? Почти на третьем, если мне практику засчитают. А то из-за тебя он недобро покосился на меня. Да ладно, не дрейф. я за тебя заступлюсь. Успокоила я его. Вот так, вяло переругиваясь, мы добрались до кабинета ректора. «Магистр Новорт, можно?» Федька постучал в дверь, приоткрыл ее и заглянул в щель. «Нужно!» – донесся из комнаты ответ. Мы вошли, парень демонстративно, по одному, рожал мои пальцы на своем рукаве и с несказанным облегчением на лице отодвинулся подальше. А я принялась осматриваться. Итак, кабинет. Большой, с высоченным потолком и окном, задернутым плотными бордовыми шторами. На полу ковер. Слева дверь в смежное помещение. Все свободное пространство у стен плотно заставлено книжными шкафами на некоторых дверцах замки. Полки в шкафах в прямом смысле ломились от книг. Причем это были не какие-нибудь чахлые тонкие томики, а конкретные такие гримуары и талмуды. Старинные, наверное. Не зря под замок их прячут. У противоположной от входной двери стены внушительных размеров письменный стол, заваленный бумагами, книгами и свитками. За ним восседал мужик, разнявший нас с фидаилом. Перед столом два деревянных кресла с высокими резными спинками. Под потолком белый круглый плафон, дававший хорошее освещение. «Ниртон!» – вопросил ректор провинившегося студента. «Я прибыл на практику, как и было велено. Выбор пал на маленькую районную библиотеку, действовал по инструкции. Время было уже вечернее, заведение выглядело закрытым, а там это. Увидела меня, пришлось удирать. «Это так?» Тяжелый взгляд карих глаз переместился на меня. «Ну да, библиотека уже закрыта была, а он там шатался и книжки воровал», пояснила я. «Я ничего не воровал», огрызнулся Федька и продолжил, глядя исключительно на ректора. Выполнив задание, вернулся в назначенный час в точку прибытия. Библиотека была закрыта, свет не горел. Мне нужно было переждать немного до активации портала, а там опять это. «Вы уборщица?» спросил ректор и многозначительно посмотрел на швабру в моей руке. «Я?» — возмутилась я. «Нет, я библиотекарь. Просто люблю задерживаться после работы, чтобы спокойно почитать. А то дома родители пилят. В смысле... А...» Нотации читают. Вот сидела я, спокойно читала книгу, а там этот шарился ведром, гремел. Я и прихватила что-нибудь увесистое. Не с пустыми же руками было идти вора гонять, а он еще и напал на меня. Ну и вот, пригодилась швабра. Пригодилась? Федя даже забыл, что нужно бояться ректора. Да ты мне ею чуть спину не сломала. А нечего было в меня книгами бросаться. Тихо. Могучая ладонь хозяина кабинета стукнула по письменному столу. Мы с Федькой подпрыгнули от неожиданности, обменялись сердитыми взглядами и замолчали. Только оба гневно сопели. «Нет, ну а чего он?» «Студент Ниртон! Практику я вам!» «Не наказывайте его!» — горячо вмешалась я. Обещала ведь заступиться. «Засчитайте ему, пожалуйста! Он же не виноват, что я люблю сидеть на работе допоздна. Он ведь действовал по инструкции!» У ректора удивленно поднялись брови. Но я смотрела на него, не отводя взгляда, и сделала глазки жалобными. Но за себя просить не стало бы, но этого лохматого балбеса было жалко. Хоть он и бесит меня. Хм, кашлянул глава школы. Студент Ниртон, практику вам засчитают по итогам отчета. Федя облегченно выдохнул, а магистр продолжил. Что, впрочем, не освобождает вас от реферата на тему перемещения в иные реальности с помощью портала и взаимодействия с населением реальностей и нереальностей. Декана Алистрата я навещу. Спасибо, магистр Нувард! Федя чуть поклонился. Теперь вы, слабая девушка. Имя, возраст, раса, статус, образование... зависла я на секунду. Кира Золотова, 17 лет человек, окончила среднюю общеобразовательную школу. К несчастью, провалила вступительный экзамен по математике в институт, в связи с чем родители устроили меня работать в библиотеку. Статус. Статус? Я недоуменно поморгала. Не замужем. Федоил хрюкнул от смеха, а ректор чуть улыбнулся и уточнил. Дворянка. А? Выдохнула я. Нет, у нас они, как вид, не существуют. Ну, только где-то в Европе еще не вымерли некоторые индивидуумы. Ну что же, слабая девушка Кира, которая чуть не сломала швабру о спину нашего студента. Учитывая ваши способности и ситуацию в целом, могу предложить вам место в нашей школе. Э? Вышибалой хотите стать? Я? У меня даже рот открылся. Я вышибала? Он это как вообще себе представляет? «Да во мне роста метр с кепкой и полное отсутствие мышц!» «Ну а что?» – задумчиво продолжил ректор. «Факультет, как обычно, будет ясен лишь при распределении. Вы как раз удачно сюда попали, не иначе вас сама судьба направляла. Распределение завтра утром. Ну и так ясно, способности книгоходца у вас имеются, иначе бы вы не смогли пройти в портал за Ниртоном. Работали вы библиотекарем». «Читать любите. Срок обучения — пять лет. Если не найдете средств, чтобы погасить стоимость учебы, то потом отработаете столько же лет на государство и свободно. «Погодите!» — я помотала головой и даже зажмурилась на мгновение. «Я же дохлятина! Какая из меня вышибала? Да меня первый же качок одним пальцем зашибет или об колено сломает!» Федоил совершенно неприлично заржал, но, увидев взгляд магистра, Осекся и стал давиться смехом молча. Простите, Кира, улыбнулся мужчина за столом. Я не учел, что вы из другой реальности. Наше учебное заведение называется Высшая школа библиотекарей. Сокращенно ВШБ. А студентов и выпускников, так уж повелось, называют вышибалами». Ага, кивнула я. Двумя руками зацепилась за крестовину своей верной швабры и повисла на ней в раздумьях. «А мы вообще где?» задала я, наконец, тот вопрос, который все это время крутился у меня в голове. «В межреальности наш мир, или, как принято называть, реальность, находится в центре. От нас с помощью порталов можно без проблем и сложностей переместиться в любой из миров реальных и нереальных. В этом его особенность». Только отсюда можно с легкостью попасть в миры нереальные, вымышленные. И именно этим и занимаются наши студенты и выпускники. Мы – библиотекари. Библиотекари с большой буквы. Вы ведь в курсе, что практически каждый день писатели создают новые книги. И так происходит не только в вашей реальности, но и во всех иных. Наша задача – перемещаться в реальные миры и оказывать, скажем так, содействие писателям, если таковое необходимо. Или же переноситься в нереальности, то есть в выдуманные миры, если оказывается, что случилось то, чего не должно было происходить по сюжету, если герои обрели собственную жизнь и творят непотребство. Поняли? «А?» – <связывая> протянула я. «От объяснения магистра у меня мозг буквально закипел». И, подозреваю, зрачки стали квадратными, как у козы. И вот стояла я, смотрела на него квадратными зрачками, как то упертое рогатое парнокопытное, и хлопала ресницами. В общем, решайте. Если согласны, то сейчас Федаил отведет вас в общежитие, дождетесь завтрашнего распределения по факультетам. Если не согласны, я отправлю вас домой. Но обратного пути не будет. Про учебу в ВШБ можете забыть. Я украдкой взглянула на Федьку, который стоял и корчил мне рожи, изо всех сил намекая, чтобы я проваливала отсюда подальше. А вот фигушки, злыдня потлатая, что же я, ненормальная, отказываться от учебы? В институт вон уже не попала, так что дудки! Да и вообще, тут же сказка! Чудо! Я согласна, твердо ответила ректору, только мне нужно как-то известить родителей. Они ведь переживают, куда я пропала. Им передадут письмо, в котором будет сообщение, что вас зачислили в ВШБ, выделили место в общежитии, и вы приедете их навести через пять лет, после окончания учебы. Но, извините, но на каникулы в вашу реальность вы поехать не сможете. В технические миры тяжело пробиваться, даже ради высшей цели, очень необходимой и нужной. Так что строить порталы и тратить колоссальное количество энергии ради того, чтобы вы навестили родственников, никто не станет. Но не переживайте, письмо будет с магической составляющей, а ваши родители не станут волноваться. А позвонить? В ответ удостоилась снисходительной улыбки и отрицательного качания головой. Впрочем, я не исключаю того, что вы попадете на один факультет с Федоилом Ниртоном, тогда кто знает? Допускаю, что ваша летняя практика может выпасть именно на вашу родную реальность. Но гарантировать ничего не могу. Все будет зависеть от обстоятельств. Я еще пару минут подумала, рассматривая ковер. Потом набрала полную грудь воздуха для храбрости и сказала. Я согласна учиться здесь. Спасибо, что от меня требуется. Ниртон, ведите ее в общежитие. Сообщите, что это мой приказ. Пусть Кири выделит место уже сегодня. И вот еще, дорогой мой, это вы ее сюда притащили, так что вы за нее и отвечаете до начала занятий. Понятно? Но магистр! Возопил парень и метнул в меня злобный взгляд. Я хищно улыбнулась и потрясла своей шваброй. Федя скривился и с тоской посмотрел на ректора. «Ниртон!» Поднял брови тот. «Понял! Идем!» Мрачно отозвался Федоил и метнул в меня очередной злобный взгляд. А я что, я ничего. Стояла себе, улыбалась во все свои двадцать восемь зубов, зубы мудрости отрастить еще не успела, и мило моргала. Федька вышел в коридор, даже не придержав мне дверь, так что пришлось самой открыть ее, попрощаться с ректором, милый какой дядя оказался, а выглядел так сурово, и выйти следом за своим провожатым. Мелкая проныра. Сердито бросил он мне и пошел вперед, не оглядываясь. «А в глаз? Тьфу на тебя, вот за что мне это?» Свалилось на мою голову мне за тебя теперь реферат писать, следить за тобой, чтобы ничего не натворила. «Сам виноват, нечего шляться, где не надо», — фыркнула я, закинула швабру на плечо и поспешила за удаляющимся парнем. «А я не проныра, я милая, скромная девушка». Шурх ты противный, даже в ВШБ умудрилась просочиться без проблем, а я, между прочим, экзамены сдавал на конкурсном отборе соискателей и доказывал свои способности книгоходца, как и все остальные. — Вот спасибо тебе, мил человек, — ответила я дурашливый поклон, — притащил меня в другой мир, по блату пристроил вышибалы, благодетель ты мой. — У, прибил бы, — прошипел напоследок Федька и угомонился. И правильно, все равно ведь меня не переругаешь.